Мне кажется, я уже высказал тебе своё мнение об этом союзе. Я помню, граф, тихо произнёс Рауль. Но вы говорили, что если я буду настаивать, и ты настаиваешь. Бражелон почти неслышно ответил: "Да". "Должно быть, продолжала тост. Твоя страсть очень сильна. Если, несмотря на моё нежелание, ты продолжаешь стремиться к этому браку,"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 Я тотчас же исполню твою просьбу, Рауль. Граф подошёл к окну и позвал Гримо. Гримо выглянул из-за огромного куста жасмина, который он подрезал. "Лошадей!" крикнул граф. "Что значит это приказание?" граф спросил Рауль. "То, что часа через 2 мы едем. Куда?" "В Париж. В Париж вы едете в Париж?"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 Мне бросили упрёк, что я не знаю имени моей матери. А тот побледнел, потом сдвинул бровь, негромко вымолвил: Мне нужно знать, что вы ответили. О, простите, простите, пробормотал молодой человек, утратив всё своё возбуждение. Что вы ответили? спросила то, топнув ногой. Граф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 Упомянутый Дон Диего персонаж трагедии Корнелио Сид. Он поручает своему сыну Родриго отомстить за нанесённое ему оскорбление.